Глава сорок восьмая Вернувшись домой, занялась своим мужем. Мне нужно было снять повязки, как показала Евгению. Обработать раны настойкой, обильно смазать лечебной мазью и снова все забинтовать. И с помощью Элен поместить конечности Дарио в лубки и плотно их закрепить. Дарь едва заметно морщился, но терпеливо молчал. Не представляю, какие мучительные боли он испытывал. Пока работала с его ранами, обстоятельно поведала все, что произошло в саду Валентии. Он ведь мог и промолчать, Роза. Устало заметил супруг, стоило мне замолчать. Ты рисковала прежде всего собой. Везение? Пусть так. Закивала я. Я знала, на что иду. Ради тебя, любимый, я готова на все. Так и на все. Хмуро спросил дар но в его тёмных омутах я видела весёлые искорки. «Да», — твёрдо кивнула я. «Ты же знаешь, что я никогда не попрошу тебя о чём-то, что будет угрожать твоей безопасности?» «Знаю». Вздохнула и, скинув грязные тряпицы в таз, передала их женщине. Элен, понимающе кивнула и тихо вышла из комнаты. «Поэтому теперь, если ты надумал продолжать поиски золота...» С тобой отправится дюжина проверенных охранников, и пусть они делают тяжелую работу вместо тебя. Золото одурманивает, дорогая. Это такая проверка на стойкость духа, которую не каждый сможет выдержать. Поэтому на прииске работаем только мы с Густавом. Я не нашлась, что ответить. Он был кругом прав. Венни и Вальтер давно доказали нам свою преданность. Сделала еще одну попытку. Обещаю подумать над этим, любовь моя. Я прилегла рядом с мужем, обняла его торс и поцеловала в загорелую шею, туда, где едва заметно пульсировала жилка. Вальтер присутствовал на допросах Орландо. Откладывать на неопределенное время не стали, по моей настоятельной просьбе и мешочка с монетами. Второй довод, естественно, перевесил. И капитан Пертини лично занялся процессом. Некоторое время Валентий молчал, лишь из-под лоби злобно глядел на стражников. Даже удары под дых и по внутренним органам не простимулировали желание купца раскрыть все свои темные тайны. Он заявил, что если скажет стражникам хоть слово, его убьют. Делился с нами наш телохранитель. Затем капитан вызвал пыточных дел мастера. На этой фразе у меня ёкнуло сердце, но я быстро задавила жалость. Этот тип не достоин даже капли сочувствия. И тогда Валентий запел. Вальтер едва заметно презрительно сощурился. «После первой же щепки под ноготь он рассказал нам все. Человек, которому он подчинился Мужчина выдержал театральную паузу. Все же итальянцы любили добавлять в свою жизнь красочность, веселье и драматизм. «Не томи, милок!» Ахнула Элен, прижав пухлые ладони к румяным ланитам. А Никола согласно крякнул, требовательно глядя на рассказчика. «Синьор Болонсе! Поверенный!» Объявил Вальтер, и мы дружно шокированно ахнули. Казалось бы, сухонький мужичок, с приятной внешностью, аккуратной прической и под слеповатым прищуром, сразу же располагавший к себе, не мог быть тем, кем его нарек Валентий. На секунду даже мелькнула мысль, что торговец солгал, стараясь оклеветать порядочного человека. Но потом заговорил Дарио. И все встало на места. Знаете, супруг поджал губы, словно его только что осенило. А ведь все сходится. Болонца — единственный человек из сторонних. Кто знал, какой участок в горах мы купили? Был в курсе всех наших семейных дел. Впрочем, он, как единственный поверенный в специи, ведал обо всех понемногу. И как кукловод проворачивал свои темные делишки чужими руками при этом всегда оставаясь в тени. Надеюсь, капитан Пертини отправил отряд стражников и перехватил подлеца. «Да», — кивнул телохранитель. Его поймали на выезде из Специи. Поверенный очень спешил покинуть наш солнечный благословенный городок. Его даже пытать не пришлось. Узрев подвешенного к потолку истекающего кровью Валентий, Балонте тут же во всем признался. «В общем, верховодил всем дон Марселло Ломбарди». «Человек всеми уважаемый». Второй после нашего градоправителя Дона Бертолдо Висконти подкормил многих бандитов, нашедших приют в Специи, отдыхавших тут и выполнявших грязную работу, которую им назначали сверху. Как выяснилось, Дон Ломбарди давно метил на место Дона Висконти и готовился совершить захват власти. Но мы успели, вскрыли гнойник вовремя. Работы у стражников прибавилось порядочно. А Дон Бертолдо благодарен вам за спасение его семьи. Насколько знаю, он готовит вашу честь бал. Рассказ был закончен. Дискуссия по поводу услышанного тоже. И народ наконец-то покинул нашу опочивальню, оставив нас с мужем вдвоем. Я сидела неподвижно замерев и сверлила немигающим взором темные угол комнаты. Ночь мягко опустилась на землю, окутывая в свое бархатное одеяло все вокруг. Поля, леса, города и море. Мы молчали. Каждый из нас переваривал новости. Но в итоге я заговорила первый. Знаешь, меня не перестает удивлять человеческая жадность и зависть к чужому успеху. от Отчего бы не порадоваться за ближнего, у которого что-то получилось? Нет, нужно испоганить, забрать или принизить чьи-то заслуги. Это сложный вопрос, милая. Вздохнул муж и позвал. «Иди сюда. Не стоит тебе переживать из-за этих мерзавцев». «Скольких людей они погубили?» Уложив голову на широкое плечо Дарио, выдохнула я. «Представляешь, какие дела творились под покровом ночи? Страшно все это. И не думаю, что в другом месте будет безопаснее. Поэтому нам нужно быть осторожными и беречь нашу маленькую семью». Я загадочно улыбнулась. На Медне Эугенио подтвердил мои догадки, и я решила, что, скорее всего, сейчас именно тот самый момент, чтобы рассказать Дару свою маленькую, но такую захватывающую тайну, величиной больше, чем Вселенная. Приподнявшись, заглянула в ониксовые, такие любимые глаза. «Почему ты так на меня смотришь?» Подозрительно прищурился муж. «Есть что-то, чего я не знаю?» «Да». Выдохнула и негромко добавила, «Ты будешь просто замечательным, самым лучшим отцом в мире». Сначала на его лице отразилось непонимание, затем потрясение, плавно перетекшее в ошеломление и полный восторг. «Роза, милая моя, ты хочешь сказать?» То ли прокричал, то ли просипел он, приподнимаясь на локте. «Я беременна, муж мой!» кивнула и счастливо рассмеялась. А Дарио, притянув меня к себе, крепко поцеловал, лишая воздуха и делясь своим дыханием. Интерлюдия Его высочество Адальберт был в прекрасном расположении духа. Его жена, великолепная Елена, разрешилась от бремени, и на свет появился наследный принц Виктор. Король, держа сына в руках, впервые понял, что такое истинное счастье. Адальберт не был дураком или ведомым, иначе быть ему давным-давно свергнутым. Но он славился вспыльчивостью, принимал многие важные решения под давлением чувств, в том числе и гнева. И, глядя в темные глаза наследника, вдруг понял, что поступил неправильно. «Позови ко мне советника», приказал он своему слуге, и, передав ребенка дородной кормилице, Широким шагом покинула почевальню королевы. Войдя в тронный зал, подошел к трону и замер, глядя на символ своей власти. «Ваше Величество!» Следом за ним в зале совершенно бесшумно появился госто. Мужчина низко поклонился и замер в подобострастной позе, не смея шелохнуться. «Поднимись!» Бросил король. «Что там с Дарио расселений?» «Все сделано, как вы и приказали!» Адальберт молчал довольно долго. Глава тайных дел королевства терпеливо ждал. «Он мой единокровный брат, взращенный доном Луиджи Расселини. Его Величество говорил словно сам с собой, рассуждая о чем-то сокровенном. Я пообещал отцу перед тем, как он отдал единому душу, что позабочусь о младшем брате, но вышло у меня что-то не очень, и наказать его за дерзость хотелось и уберечь от опасностей». Мой повелитель, вы собираетесь все ему рассказать? Нет. Зачем? По закону бастарды не могут претендовать на трон. Пусть остается в неведении. Но именно Дарио в случае чего станет опекуном моего сына. Все бумаги на сей счет давно готовы. Советник хотел задать уточняющий вопрос. Но резко вскинутая рука повелителя заставила его замолчать. Готовь указ. Вернуть все арестованные земли истинному хозяину. «Прирасти к ним еще северные виноградники, в благодарность за отвагу и доблесть, проявленную на войне. Будет сделано, Ваше Величество!» Госта снова низко поклонился и исчез, так же тихо растворившись в тени за троном. «Моему сыну нужен надежный тыл. И уже сейчас стоит задуматься, кого именно привечать. И Дарио отличный вариант!» Негромко пробормотал король, присаживаясь на свой трон и глядя вдаль в распахнутое окно, где вся столица была как на ладони.